к музыке должен быть очень осмотрителен, оставшиеся на поверхности потока временно окристаллизовавшиеся формы звучаний, впечатляющие ряд поколений, суть не что иное, как победоносное завоевание великих талантов и гения. Вслед за Асафьевым начинают публиковать свои работы музыковеды, действительно озабоченные изучением русской музыкальной культуры XVIII века. Время от времени эта работа прерывалась на годы в связи с известными процессами торможения в изучении русской культуры в 30-е и 40-е годы. Однако и тогда создавались первые законченные биографические публикации, в одной из которых, Доброхотова, композитор был поставлен в один ряд со всеми последующими музыкантами России. Появляются работы... Финдейзена и Рабиновича, Ливановой и Скрипкова, Рудаковой и Келдыша, Ивановой и Розанова, Рыцаревой. Казалось бы, вот имя композитора не просто реабилитировано, но уже и как бы естественно звучит в музыковедческом обиходе, правда, именно в музыковедческом. Музыка его почти не исполняется, наследие, которое тогда еще не было в большинстве своем найдено, не пропагандируется. Широкому слушателю и читателю имя уже неизвестно, И снова Бортнянский антиквариат, а не живой, существующий в нашем сознании композитор с его замечательной музыкой. Но вот вдруг посыпались на голову изумленных исследователей находки рукописи Дмитрия Степановича. Причем одна за другой, то в библиотеке Конгресса в Вашингтоне, то в Лондоне, то в Парижской национальной библиотеке в ее музыкальном департаменте. Найдены ноты «Алкида». Ряда матетов, написанных в Италии. Наконец, замечательного концерта для Чембала и оркестра, посвященного Марии Федоровне. Находки начинают атрибутировать, они говорят, их исполняют. Заслуга в этом, притом, весьма большая украинских музыковедов и исполнителей, в частности, композитора Степаненко, не только разбиравшего поступавшие из рубежа рукописи, но и исполнявшего вновь найденные сочинения Бортнянского и записывавшего их на пластинки. Так начался и продолжает развиваться новый взлет внимания к наследию Дмитрия Степановича Бортнянского. Прошли первые премьеры его опер в Киеве и в Москве. В здании бывшей придворной певческой капеллы, ныне государственной капеллы имени Глинки, на фасаде которого в самой середине высечены в виде брельефа имя Бортнянского, проходит год за годом замечательные Невские ассамблеи, где исполняются многие сочинения виртуоза русского музыкального 18 века. Академическая хоровая папелла под управлением Чернушенко включает многие из них в свой репертуар. Немалый вклад в пропаганду творчества Варнянского вносит работа Минина с его хоровым коллективом. А не так давно начата рассчитанная на много лет новая серия грамзаписей на фирме «Мелодия» под общим названием «История русской музыки». Запись будет производиться с помощью новейшей техники по так называемой цифровой системе, закупленной в Японии. Уже выпущены первые пластинки, это в итоге будет 35 хоровых концертов Дмитрия Степановича, отредактированные еще Петром Ильичом Чайковским. Запись производится Государственным камерным хором Министерства культуры СССР под управлением Полянского в Смоленска и Полоцка. Оперы Бортнянского понемногу прокладывают себе дорогу в наших музыкальных театрах. И верится, что настанет время, когда современный слушатель сможет познакомиться со всем наследием композитора. Хотя и сейчас, даже при желании, не так-то просто купить билет на концерт, составленный из произведений «Орфея реки Невы». Огромное значение для сознания могущества наследия Бортнянского имело празднование Тысячелетия Крещения Руси. Впервые музыка его звучала повсеместно по всей стране. Записи на пластинках познакомили слушателей с новыми вариантами исполнения его духовных произведений. У древних стен Киева и Новгорода, Владимира и Ярославля, в Троице-Сергиевой лавре и Свято-Данилово монастыре в Москве самые торжественные минуты воздух сотрясали громогласные, протяжные, мелодичные и сердечные напевы, созданные великим мастером хорового искусства. Недаром же, по словам современника, он непорочную жизнь на то лишь посвятил, чтоб увлекать сердца людей на умиление. Конец книги. Июнь 1991 года. Звукорежиссер Елена Соболева читала Ирина Елисанова.